Да, чтобы стать подлинным революционером, надо прежде всего порвать все привязанности, вырвать из себя. «Берегись», — прервал его Жак. «Ты думаешь о революционере, о типе революционера, каким ты хочешь быть, и ты теряешь из виду человека, человека вообще, каким его создает природа, действительность, жизнь». К тому же, можно ли в самом деле уничтожить тот патриотизм сердца, о котором я говорю? Я в этом не уверен. Что бы ни делал человек, он живет в определенном климате. У него свой темперамент, своя этническая конституция. Он привязан к обычаям, к особым формам той цивилизации, которая его обработала. Где бы он ни находился, он сохраняет свой язык. Подожди, это очень важно Проблема Отечества в сущности, быть может, не что иное, как проблема языка. Где бы он ни был, куда бы он ни отправился, человек продолжает всюду мыслить словами и синтаксисом своей страны. Посмотри вокруг нас, на наших женевских друзей, на всех этих добровольных изгнанников, которые верят в то, что они отреклись от родной земли и образовали подлинную интернациональную колонию. Посмотри, как они инстинктивно тянутся друг к другу и объединяются в нескольких маленьких землячествах, итальянских, австрийских, русских, туземные братские патриотические землячества. Да и ты сам, в Ванхеде, со своими бельгийцами. Альбинос вздрогнул. Его зрачки, большие, как у ночной птицы, в которых засветился упрек, остановились на жаке. Затем вновь исчезли под завесы ресниц. Его застенчивость еще больше подчеркивалась некрасивой наружностью. Но молчание служило ему прежде всего для того, чтобы защитить его веру, более твердую, чем мысль, и при всей его робости, необычайно убежденную в своей правоте. Никто, даже Жак, даже пилот, не имел подлинного влияния на Ванхиде. «Нет-нет», — продолжал Жак, — Человек может отказаться от Родины, но он не может искоренить ее в себе. И этот патриотизм не имеет, в сущности, ничего несовместимого с нашим идеалом революционных интернационалистов. И потому я спрашиваю, разве мне неосторожно поступать, подобно фричу объявляющему войну тем факторам, которые свойственны человеческой природе и являются ее силой? Я готов даже задать вопрос... «Не повредит ли человеку завтрашнего дня, если он их лишится?» Он помолчал несколько секунд, потом заговорил другим нерешительным тоном, словно охваченный сомнениями. «Я мыслю так, а между тем я не решаюсь это написать, в особенности в рецензии на нескольких страницах. Надо было бы написать целую книгу, чтобы избегнуть недоразумений. Он снова замолчал и вдруг добавил, «Впрочем, я-то не напишу этой книги, ибо, в конце концов, я ни в чем твердо не уверен, что мы знаем. Пожалуй, можно представить себе человека без Родины. Человек ведь привыкает ко всему. Быть может, он в конце концов приспособится и к такому неполноценному существованию». Ванхеди отошел от стола и сделал внезапно шаг по направлению к Жаку. На его лице слепца светилась ангельская радость. «Он старицей будет вознагражден за это!» Жак улыбнулся. Вот за такие порывы ему и был дорог маленький Ванхеди. «А теперь я вас оставлю», — сказал Альбинос. Жак продолжал улыбаться. Он смотрел, как Ванхеди подошел к двери, Словно подпрыгивая на ходу, сделал прощальный жест и бесшумно покинул комнату. Хотя ничто более не заставляло его закончить статью, а может быть именно поэтому, он с увлечением принялся за работу. Он еще писал, когда услышал, как часы в вестибюле пробили четыре. Мейнестрель ждал его. Он вскочил с кровати. Как только он встал, он сразу же почувствовал, что голоден. Но ему некогда было задерживаться по дороге. В ящике стола у него еще хранились два пакета с шоколадом в порошке, который можно было быстро развести в горячей воде. К тому же и спиртовка была еще накануне заправлена. Пока он мыл себе лицо и руки, в маленькой кастрюльке уже закипела вода. Он выпил, обжигаясь чашку шоколада, и торопливо отправился в путь. Мейнестрель жил довольно далеко от площади Грыню, квартале Каруш, излюбленным многими революционерами, преимущественно русскими эмигрантами. Это был ничем не замечательный квартал на берегу Арвы, по ту сторону площади Плен-Пале. Предприниматели, нуждавшиеся в свободном пространстве, торговцы дровами и углем, плавильщики, каретники, паркетчики, орнаменщики, расположили там свои склады и мастерские, Эти строения вдоль широких, полных воздуха улиц чередовались с островками старых домов, запущенных садов и незастроенных участков. Дом, в котором жил пилот, возвышался на углу набережной Шарль-Паш и улицы Каруш, Блеснового моста. Длинное трехэтажное здание, желтоватое, плоское, без балконов, принимавшее, однако, под летним солнцем приятную окраску цвета итальянской штукатурки стаи чаек пролетали под окнами и носились над высоким берегом арвы, быстрое, хотя и неглубокое течение которой принимало вид горного потока, покрывающего пеной прибрежные скалы. Менестрель и Альфредо занимали в глубине коридора помещение из двух комнат, разделенных узкой передней. Одна из комнат, поменьше, служила кухней, вторая — спальней и кабинетом. Возле залитого солнцем окна — с закрытыми решетчатыми ставнями, Мейнестрель, склонившись над раскладным столиком, работал в ожидании прихода Жак. Мелким, лихорадочно быстрым почерком, часто сокращая слова, он набрасывал на бумагу какие-то заметки, которые Альфреда тут же расшифровывала, а затем переписывала на старой пишущей машинке. В эту минуту пилот был один в комнате. Альфреда только что встала со стула, на котором она всегда сидела, низенького стула, стоявшего вплотную рядом со стулом Менестреля. Пользуясь передышкой в работе своего повелителя, она пошла на кухню, открыла кран и наполнила графин холодной водой. Кисловатый запах компота из персиков, варившегося на легком огне газовой плитки, плавал в теплом воздухе. Они питались почти исключительно молочными продуктами и вареными овощами и плодами. Фреда Она окончила полоскать кофейное ситечко, которое держала в руках, повесила его сушиться и быстро вытерла руки. Фреда «Да». Она поспешила к нему и быстро села на свой низенький стул. «Где ты была, девочка?» — пробормотал Мейнестрель, проводя рукой по ее склоненной шее, обрамленной темными волосами. «Ответа на этот вопрос не требовалось». Он задал его мечтательным голосом, не прерывая работы. Подняв голову, она улыбалась. Взгляд у нее был теплый, преданный и спокойный. Ее сильно расширенные зрачки выражали желание все видеть, все понять, все полюбить. Но в них никогда не пробегало ни малейшего проблеска настойчивости или любопытства. Казалось, она была создана для того, чтобы созерцать и ждать. Как только Мейнестрель начинал в ее присутствии думать вслух, что он делал беспрестанно, она поворачивалась к нему и, казалось, слушала его глазами. Иногда, если мысль была меткой, она высказывала одобрение легким движением ресниц. Ее присутствие близкое, молчаливое, внимательное — вот и все, в чем нуждался Мейнестрель. Теперь оно было ему не менее необходимо в жизни, чем воздух. Ей было всего 22 года. Она была на 15 лет моложе его. Никто не мог бы точно сказать, каким образом они нашли друг друга и какой именно союз соединяет их под внешней формой их совместной жизни. В прошлом году они вместе приехали в Женеву. Мейнестрель был швейцарцем. О ней было известно, что она южноамериканского происхождения, хотя сама она никогда не говорила ни о своей семье, не о своем детстве. Мейнестрель продолжал писать. Его лицо, казавшееся еще более худым из-за черной бородки, остроконечной и коротко подстриженной, наклонялось вперед. Узкий и словно сдавленный в висках лоб на свету казался особенно выпуклым. Левая рука Мейнестреля лежала на шее альфреды Неподвижно согнувшись, Молодая женщина отдавалась этой ласке с трепетной, сонливостью кошки Не меняя положение руки, Мейнестрель перестал писать, посмотрел куда-то вдаль и отрицательно покачал головой. «Дантон говорил, мы хотим поднять все то, что находится внизу, и спустить вниз все то, что наверху». Эта девочка слова политикана, Это не слова революционера-социалистов. Луи Блан, Прудон, Фурье, Маркс никогда не сказали бы так. Она взглянула на него, но он на нее не смотрел. Его лицо, устремленное теперь кверху окна, где ставни пропускали полоску солнечного света, оставалось бесстрастным. Черты были правильные, но странно безжизненные. Цвет лица, хотя и не болезненный казался сероватым, словно кровь под кожей была бесцветна. Такими же были и губы под коротко подстриженными черными усами. Вся жизненная сила была сконцентрирована в глазах маленьких, расположенных странно близко один к другому, зрачки черные-черные занимали все свободное место в разрезе век, где едва был виден белок. Блеск их был почти невыносим, а между тем в нем не было заметно теплоты. Этот взгляд без оттенков, только блестящий и, казалось, постоянно до предела напряженный и внимательный, был не вполне человеческим. Он подавлял и возбуждал, и заставлял думать о проницательном, диком и таинственном взгляде некоторых человекообразных обезьян. Селогизмы индивидуалистической идеологии пробормотал он разом, словно заканчивая какую-то скрытую мысль. Голос его звучал глухо и монотонно. Он почти всегда говорил короткими фразами, словно изрекал пророчества, выталкивая их из себя слабым, хотя и неистощимым дыханием. Способ, которым он произносил единым духом целую серию трудных слов, как, например, силогизмы индивидуалистической идеологии, впрочем, разделяя их четко по слогам, напоминал искусство скрипача-виртуоза, просыпающего одним движением смычка целый каскад звуков. «Классовый социализм не есть социализм», — продолжал он. «Поставить на место одного класса другой — это значит лишь заменить одно зло другим, одно принуждение другим принуждением. Все классы в современном обществе страдают. Строй, основанный на наживе, тирании конкуренции, ожесточенный индивидуализм, порабощают также и господствующий класс. Он лишь не отдает себе отчета в этом. Он дважды потер грудь, покашливая, и очень быстро произнес «Широко растворить в бесклассовом обществе путем новой организации труда все безразличия здоровые элементы — вот что необходимо, девочка». Затем он снова принялся писать Имя Мейнестреля было связано с первыми шагами авиации. Будучи одновременно летчиком и инженером-механиком, он принадлежал к тем людям, которых пригласила ШАК, строя в Цюрихе, швейцарская авиационная компания, примечание редакции. И некоторые машины, до сих пор находившиеся в употреблении, носили его имя. В то время его упорные попытки перелететь через Альпы привлекли к нему внимание широкой публики. Однако раненый в ногу при аварии, не давшей ему завершить перелет Цюрих-Турин и чуть не стоившей ему жизни, он оставил профессию летчика. Затем, в результате стачек на заводе Шаака, во время которых он смело покинул свое конструкторское бюро, чтобы принять участие в рабочем движении, он внезапно уехал из Швейцарии. Что стало с ним? Не в Восточной ли Европе провел он эти годы своего безвестного отсутствия? Он был полностью в курсе русских вопросов и несколько раз имел случай показать, что неплохо разбирается в славянских языках. Но он знал также и дела Малой Азии и Испании. Он, несомненно, имел личные отношения с большинством влиятельных лиц революционного мира Европы. Со многими из них он даже находился в постоянной переписке. Но при каких обстоятельствах? С какой целью он сблизился с ними? Он говорил о них, совводящие в заблуждение смесью точности и неопределенности, всегда в связи с посторонними вещами, как бы для того, чтобы дополнить этой информацией разговор на общие темы. И когда он цитировал какое-нибудь характерное слово, по-видимому, слышанные им, или рассказывал о событии, свидетелем которого он, по-видимому, был, он никогда не давал себе труда разъяснить степень своего участия в данном деле. Его намеки были всегда неожиданны. Тон его, когда речь шла о фактах, доктринах, личностях, был серьезен и обоснован, но уклончив и даже явно насмешлив, как только дело касалось его самого. Тем не менее, создавалось впечатление, что он всегда присутствовал там, где происходили какие-либо события, или, по крайней мере, что он лучше, чем кто-либо знал о том, как в действительности развивались эти события в известный день, в известном месте, и имел на них свою особую точку зрения, которая позволяла ему делать неожиданные и неопровержимые выводы. «Зачем он приехал в Женеву?» «Чтобы найти покой», — сказал он однажды. В течение первых месяцев он жил, чуждаясь всех, избегая эмигрантов, равно как и членов швейцарской социалистической партии, проводя все дни вместе с Альфредой в библиотеках за чтением и изучением произведений учителей революции, не имея, по-видимому, другой цели, кроме повышения своей политической культуры. Затем однажды Ричардли, молодому женевскому социалисту, Удалось привезти его в локаль, где каждый вечер собиралась довольно пестрая группа революционеров швейцарских и иностранных. Нравилась ли ему эта среда? Он там ни разу не раскрыл рта. Но на следующий день он снова пришел туда без всяких приглашений. И очень скоро его сильная индивидуальность была там признана. В этом сборище теоретиков и осужденных в данный момент на бездействие и бесплодные споры, мощь этого критического ума, никогда не изменявшая ему эрудиция, казавшаяся результатом не столько чтения и компиляций, сколько опыта, его инстинктивное умение придавать конкретность любому вопросу, постоянное стремление указывать революционной мысли практические цели, искусство, с которым он вскрывал самое существенное в наиболее сложных социальных проблемах, резюмируя эту суть в нескольких запоминающихся формулах, все это обеспечило ему исключительное влияние на кружок. За несколько месяцев он стал его центром и душой. Кое-кто сказал бы головой Он появлялся там ежедневно, но тайна, окружавшая его, не разъяснялась. Тайна человека, который намеренно отступает в тень, бережет себя, готовится к чему-то. «Иди сюда», — сказал альфреда пропуская Жака в кухню. «Он работает». Жак вытирал лоб. «Не хочешь ли?» — предложила она, показывая на графин, в который текла струя воды из крана. «Еще бы». Стакан, который она наполнила, тотчас запотел. Она стояла перед ним с графином в руках, В скромной и услужливой позе, которая была ей свойственна. Ее матовое лицо, едва припудренное, вздернутый нос, детский рот, набухавший, как спелая земляника, когда она складывала губы, чуть-чуть раскосые глаза, наконец черная бахрома жестких, лоснящихся волос, закрывавшая ей лоб до бровей, делали ее похожей на японскую куклу, сфабрикованную в Европе. Может быть, из-за ее синего кимоно подумал Жак. Пока он пил, ему пришел в голову вопрос пата. Как ты полагаешь, счастливы ли Альфреда со своим пилотом? Он должен был признаться себе, что он ее совсем не знает, хотя она и присутствовала всегда при его разговорах с Мнетрелем. Он привык смотреть на нее не как на живое существо а скорее как на необходимую домашнюю принадлежность, точнее говоря, как на частицу Мейнестреля. Сегодня он впервые обнаружил в себе легкое стеснение, оказавшись наедине с Альфредой. «Еще стакан? Пожалуйста». Его томила жажда после выпитого шоколада. Он подумал о том, что не завтракал и что вообще питается он нелепо. Внезапно ему пришла в голову странная мысль, «Да потушил ли я спиртовку?» Он напряг память, но точно вспомнить не смог. Из-за перегородки раздался голос пилота. фреда «Да». Она улыбнулась и весело подмигнула Жаку с видом сообщницы, словно хотела сказать, какой у меня тут большой капризный ребенок. «Иди сюда!» — сказала она. Мейнестрель поднялся. Он приоткрыл ставни и встал в тени сбоку от окна. Луч солнца, проникший в комнату, освещал широкую низкую кровать, голые стены и стол, на котором лежали только автоматическая ручка и тоненькая стопка листков. В серой шерстяной пижаме Мейнестрель казался высоким. У него было гибкое тело, довольно узкая грудь. К тому же спина начинала сутулиться. Его острый взгляд остановился на Жаке, которому он протянул руку. «Я побеспокоил тебя». Но здесь нам будет удобнее, чем в говорильне. Вот девочка тебе работа, добавил он, вручая Фредди книгу с вложенной в нее закладкой. Она послушно взяла машинку, устроилась на полу, спиной к кровати, и начала стучать по клавишам. Мейнестрель и Жак уселись за стол. Лицо пилота приняло озабоченное выражение. Он откинулся на спинку стула и вытянул вперед ногу. После того несчастного случая у него стало плохо сгибаться правое колено. Из-за этого он иногда слегка прихрамывал. «Досадная история», — сказал он вместо вступления. «Один человек пишет мне, что есть двое, которым мы как будто не должны доверять. Во-первых, Гитберг». «Гитберг?» гидберг воскликнул Жак. «Во-вторых, Тоблер». Жак молчал. «Это тебя поразило?» «Гитберг?» — повторил Жак. «Вот письмо», — продолжал Менестрель, доставая конверт из кармана пижамы. «Читай». «Да», — прошептал Жак, медленно прочитав письмо, содержавшее длинный и холодный обвинительный акт без подписи автора. «Ты знаешь, какую роль играли Гитберг и Тоблер в хорватском движении? Они приедут в Вену на съезд». Необходимо, значит, выяснить, насколько можно им доверять. Дело серьезное. Я не хочу поднимать шум, прежде чем сам не буду убежден. Да, повторил Жак. Он едва удержался, чтобы не добавить, как же вы намерены поступить, но он не сказал этого. Хотя на его отношениях с Мейнестрелем лежал отпечаток некоторой товарищеской близости, он все же инстинктивно соблюдал известную дистанцию, разделявшую их. Словно предвидя этот вопрос, Мейнестрель заговорил сам. Во-первых, забота о ясности и точности доходила у него почти до мании, и он нередко начинал фразу с резкого «во-первых», за которым, однако, не всегда следовало «во-вторых». Во-первых, чтобы убедиться, есть только одно средство — расследование на месте, в Вене. Расследование, произведенное без лишнего шума. Кем-нибудь кто не привлекает к себе внимания. Предпочтительно кем-нибудь, кто не состоит ни в какой партии. Однако, — продолжал он, настойчиво глядя на Жака, — кем-нибудь надежным. Я хочу сказать таким, на суд которого можно было бы положиться. «Да», — сказал Жак, удивленный и втайне польщенный. И тотчас же подумал не без удовольствия. Кончено с позированием. Тем хуже для пата. Затем снова, уже во второй раз, мысль о спиртовке пришла ему на ум. Несколько секунд прошло в молчании, и слышно было лишь постукивание машинки до отдалённое журчание воды, льющейся из крана. «Ты согласен?» — сказал Менестрель. Жак утвердительно кивнул головой. «Надо отправиться дня через два», — продолжал Менестрель. «Только успеть собрать вещи, и надо пробыть в Вене столько, сколько понадобится, две недели, если необходимо». Альфреда на мгновение подняла свой взор на Жака, который, не отвечая, снова кивнул головой. Потом она опять принялась за работу. Менестрель продолжал. «В Вене у тебя есть госмер. Он тебе поможет». Он остановился. Послышался звук в дверь. «Пойди открой, девочка». «Если Тоблер действительно получил деньги, — сказал он, обернувшись лицом к Жаку, — Госмер должен об этом знать. Госмер был другом Менестреля. Он был австриец и жил в Вене. Жак познакомился с ним год назад в Лозанне, куда гусмер приезжал на несколько дней. Эта встреча произвела на Жака глубокое впечатление. Впервые он столкнулся тогда с одним из тех революционеров, циников и оппортунистов, безразлично относящихся к средствам, для которых конечная цель служит действительно единственным оправданием и которые не стыдятся в случае надобности принимать временные обличья, лишь бы только их компромиссы послужили, хоть в самой малой степени, делу революции. Альфреда вернулась и объявила, «Это Митхерк». Менестрель повернулся к Жаку и пробурчал, «Побеседуем еще в говорильне». Входи, Митхарк, сказал он, повысив голос.